Глава 49. рожденная для битв в жизнь. На территории Академии Владыки Демонов. Напор Бена Евна, который казалось вот-вот вырваться из барьера, слегка ослаб и, словно баланс силы, резко перевернулся с ног на голову, Черное сияние начало мгновенно поглощаться похоронами в кровавом пруду Иджиса и разъедаться проклятой слякотюкой Хирама. Окутывавшие бога углубления Дельфреда белые искры исчезли и превратились в дым, марионеткам трупом вот-вот должен был настать конец, его божий лик начал разваливаться». ха Я что сказать напоследок, бог углубления?» «Сейчас вы лишь подорвали активацию формулы Бенаевна», — с предельно серьезным видом заговорил Дельфред. «У героя под рукой нет меча духов богов и людей Мансманы. богиня абсурдности потеряла сознание, а уже скоро случится полное солнечное затмение Саржильдунавы». Солнце разрушение, расположенное на месте глаза того монстра из шестеренок, покрывшего небо вдали, окрашивало небеса в зловещие цвета. Солнечное затмение апокалипсиса было готово уже более чем на 90%. Позволь задать тебе последний вопрос, узурпатор. Эквиса спустят Эйн и Эл Наверно, которые уничтожат все сущее. И людей, и демонов, и духов и драконидов. Предашь ли ты всех или же покоришься этому? Расскажу тебе, чтобы ты мог умеряться спокойно душай. Май царя смерть смерти ответ. Впустую подпрыгнув и звучно приземлившись, Эльдемейт наигранно поднял обе руки. Если обратить внимание, то можно было заметить, как с неба пошел мелкий моросящий дождик с заклинания фуска. Поднялся туман, а две капли приняли гуманоидную форму. Появились Рэй и Миса. Переложу принятие всех решений на кого-нибудь другого. Эльдемейт высокомерно ухмыльнулся. «Неглубокая, поверхностная и пустая, говоришь?» Уносимый ветром божий лик Дельфреда обращался в пыль. Будучи на грани полного исчезновения, он напоследок сказал, «Возможно, в абсолютной пустоте, неглубокой, поверхностной и пустой области существовала бездна. Если бы мое желание исполнилось, я бы хотел пообщаться с тобой об этой пустоте». Тело Дельфреда полностью развалилось и бесследно исчезло, На миг царит леющий смерть смерти, посмотрел туда с серьёзным видом, но тут же обернулся. «Вы припозднились!» Эльдемейт приказал богине-хранительнице регенерации воскресить трубкой Хирама и наложил на него Рейлианта. Иджа с Гелисирисом тоже использовали Рейлианта. «Эйн и ел, наверное, не так уж легко выдержать, знаешь ли. Его даже мечом духов богов и людей не свести на нет, и у меня почти не осталось магической силы». С остыдливым видом сказал Рей. Я тоже, по всей видимости, какое-то время не смогу использовать свою настоящую сущность. Глубоко в основу Миса все еще был вонзён травяной шип Он значительно ослабил ее силу как духа, и, вероятно, поэтому она не может принять облик ложной владычицы демонов. Если попытаться неосторожно его извлечь, это может оставить глубокую рану на ее основе. Поэтому у нее не было другого выхода, кроме как ждать, пока все четыре фундаментальных бога не будут побеждены. А вы же не просто скрывались, а? Рейки внул в ответ на вопрос Эльдмейда. Ранее она создал колонну, которая подперла подземные глубины. «Ла Сенсия, значит?» Мы сообщили об этом первосвященнику Гулруани, императору Меча Дидриха и запретным гвардейцам Гадасиолы. Уже скоро нафта закроет мировые врата в Великом Древе моря Матери, и тогда Ликс сможет достичь всех уголков мира. Дорогими словами, вы собираетесь нанести лобовой встречный удар по Эйн и Элнаверна по чистой силе разрушения. Но что-то я в этом совсем не уверен. Ненадежнее было бы как-нибудь растолкать богиню абсурдности и заставить ее использовать свои полномочия. И все же я считаю, что Анас бы поступил именно так. Царь тлеющий в смерти выглядел крайне заинтригованным. И почему же ты так думаешь? Рэй посмотрел на парящее в небе Солнце разрушение и сказал: Я уверен, что Анас хотел бы показать ей им там, что чувство смертное гораздо сильнее какого-то порядка разрушения. ха <смех> ха Впрочем, нет никаких гарантий, что богиня абсурдности оклемается. Раз уж принятие всех решений я скинул на тебя, то, как говорится, флаг тебе в руки!» Рэй посмотрел на Мису. она кивнула и применила лик, который по магической линии, пролегающей через границу Дельхейда, достиг Засиона. К северо-востоку от Городита располагались Анна Суона с хором Владыки Демонов и армия Засиона. Там была создана огромная сцена, словно вот-вот должен был начаться песенный концерт. На ней стояли девочки из Владыки Демонов в чёрных церемониальных робах. «Пора, девочки!» Услышав лик с кивнула. «Ага, мы готовы начать любой момент!» Восемь девочек из хора Владыки Демонов образовали круг и взяли друг дружку за руки. «Готовы, девочки? Господин Анос сейчас далеко отсюда, в очень-очень-очень далеком месте. Он сражается в мире богов. Вы же знаете, что мы должны сделать? «Донести нашу песню до господина Аноса!» И тогда все во всем мире запоют и прогонят отсюда это шестероночное чудище. Они ведь споют, так? Все будет пучком. У нас же так много выступлений было во время исполнения наших служебных обязанностей и в Дельхейде, и в Изосионе, и в Зиордале, и в Агахе, и даже в Гадесиоле. Все напевают наши песни. Они, вне всяких сомнений, помнят их. К тому же самое важное — это чувство. Во имя дружбы с другими странами, хор распространял гимны владыки демонов по всему миру. Они трогали всех за душу гораздо сильнее, чем я мог себе вообразить. И теперь было бы очень сложно найти хоть кого-то незнакомого с их песнями. У всех стран есть свои ценности, да и принципов с убеждениями существует великое множество, и все же любовь к миру есть у всех. В ходе инцидента в подземных глубинах мы узнали, что песня – наиболее подходящий способ объединить чувства носителей разных культур. Но сейчас это предстояло провернуть в куда больших масштабах. Удастся им это или же нет – Зависит все цело от их песни. «Давайте же вложим в эту песню гармонию, что какой-то там воля мира никто не подчинится, чтобы господин Ана смог сражаться со спокойной душой!» Использовал заклинание Синеал, Лен с остальными девочками начали играть мелодию, сразу после чего прогремел взрыв. «Что?» В мгновение ока взметнулись языки пламени, а отряд из сионской армии, вставший на защиту хора владыки демонов, поразил Джо Грейс. «Враг атакует! Враг атакует! Север наступает божественное войско! Направить им на перехват всю армию! От этой песни зависит судьба всего мира! Не дайте им и на шаг приблизиться к сцене!» Численность армии Азосиона составляла примерно три тысячи солдат. Использовав к этим числом, они растянули барьер против божественного войска. Севера к врагу идет подкрепление. Примерная численность — три солдат! Появившееся божественное войско начало обстреливать их магией. Еще подкрепление с северо-востока. Примерная численность — пять тысяч солдат. Что? С северо-запада тоже идет подкрепление. Примерная численность — пять тысяч солдат. Общая численность противника составляет пятнадцать тысяч богов. Что? Их в пять раз больше, чем нас? Каким образом они сохранили столько солдат, чтобы направить их сюда вместо Дельхейда? Неужели они видят нас насквозь? Таковы военные законы богов, глупые людишки. Достиг армии Засеона ликс бога войны Перпедра. Растопчите их, солдаты боги! Они отвлеклись на Делихейта, ослабили защиту в этой опорной точке. Если мы захватим ее, порядок одержит победу! Перехватить врага! Главное сдержать их до окончания песни! Трехтысячная армия Засеона приближалась 15-тысячное божественное войско. Обе стороны мгновенно схлестнулись друг с другом, и началась хаотичная битва. Солдаты людей подавляюще уступали богам в индивидуальной силе и не могли ничего им противопоставить, уступая по численности в пять раз. Причина, по которой им кое-как удавалось удерживать линию обороны, заключалась в двухстах джинноленах Элеаноры, находящихся на переднем крае. Однако по ходу битвы они одна с другой переставали двигаться. Элеонора, как и девочки из хора Владыки демонов, стоящая позади них Энна Саона тоже выглядела обеспокоенной. Она перебрала с использованием Энна Суона и Элеонора, Ее поддерживающая до сих пор магическую линию между миром богов и землёй основа уже вышла за пределы возможного. «Я в порядке. Энна, не могла бы ты подойти к переднему краю настолько близко, насколько может растянуться магическая линия?» Пришел Ликс от Элеоноры по магической линии из мира богов. «Что ты собираешься сделать? Мне становится все труднее видеть на большие расстояния. Подойди поближе, и я вышлю еще тысячу джиналян». «Не надо!» Ты ведь даже имеющихся сейчас в наличии джиналин контролировать не можешь. Если ты это сделаешь, то умрёшь. Не переживай. Я — магия владыки демонов. К тому же, кроме нас, это место защитить некому». Сказала Элеонора. Порой её голос сопровождался тяжелыми вздохами. Похоже, что даже использование ликса уже сильно нагружало её. «Прошу тебя, Энна!» Будто решившаяся, Энна Сеона напрягла крылышки на голове. «Ладно». Потянув магическую линию... Она подошла к линии фронта как можно ближе, а затем расправила крылья, и в сопровождении яркого света начали падать перьей магические символы. Образовалось множество сфер святой воды, в которых появились девушки. «Приступим, Джиналена!» «Элеонора?» а <связывающий> Раздался ее полный боли голос. «Неужели вы думали, что мы будем вновь и вновь наступать на одни и те же грабли?» Разнесся эхом голос бога войны Перпедра. Если приглядеться, то можно было заметить, что форма тени у его ног была иной, и представляла из себя причудливую и крупную соломенную куклу. «Раны магических кукол вернутся с заклинателя!» Бог войны растёк обездвиженную Джоналину божественным мечом. «Ах!» – раздался вопль опуле Леоноры. «Это полномочия бога проклинающих кукол Дюборы! Будь проклята богом и скончайся от смертных ран магии непригодного!» Должна быть, та тень соломенной куклы являлась этим богом. Тень стала увеличиваться, словно распространяя проклятие, и целиком покрыла Джинален. «Элеонора, развей Джинален! Сейчас твое тело не выдержит этого!» Напряженным голосом крикнула Энна «Не могу! Без Джинален все умрут!» Солдаты боги нацелились на всех разом переставших двигаться Джинален и вскинули свое оружие. «Всем отрядом защищать Джинален!» Немедленно отдал приказ командир армии Засеона. Глупо! Воспользовавшись брешью в нарушенном построении армии Засеона, бог войны Перпедра тут же прорвался через нее. Остановите его! Кто-нибудь остановите его! Натиск бога войны был чересчур быстрым и упорным. Солдаты армии Засеона, чей строй был нарушен, не смогли остановить его, и несколько десятков из них отбросило. А! Бог войны Перпедра оказался прямо перед Аннасеона. и безжалостно вскинул свой темно красный божественный меч. «Это конец!» Одновременно с тем, как бог войны махнул вниз своим мечом, несколько сотен божественных мечей и копии стрелы заклинания обрушилось на Джонален, многократно раздался пронзительный звук и оглушительный гул от взрывов. Однако, Энна Суона была невредима. Да и ни одна из Джонален не пострадала, все атаки богов были остановлены мечами с сияющим маском. «Что за...» поднялся тонкий туман, а в нем появилась девочка с темно-синими волосами. Она испускала священную магическую силу, а на ее плече сидела фечичи. Не смейте вредить маме! неуклюже произнесла девочка. Это наша родина. Мы не простим вас, мы пришли на помощь говорили прямо как малые дети девочки с одинаковыми лицами. Старшая сестренка, Зеси! Позади растерявшийся Энна Сауна проплыл туман, и появилось десять тысяч зессий, отданных на попечение огромному древообразованию Энниюниен в «Мы старались изо всех сил, научились говорить. Ты понимаешь нас, мама? Нам помогли, и мы будем биться вместе!» Они возвели широко вокруг поля боя магический круг земли, воды, огня и ветра Да и Джерио. Это был барьер, усиливающий находящихся внутри него людей и мгновенно исцеляющие их раны. Тео Ингал! Аз к десяти тысяч Зесси тут же воскресил погибших солдат, и армия засиона мгновенно пришла в себя. Только зря стараетесь. Мир будет проглочен пожаром войны. Таков порядок. Опустившийся божественный меч Перпедра отбил клинок Зесси с Аском. Сзади бога войны пронзила в спину Зесси осконским хвостиком. Вот нахалки! Справа его руку разрубила Зессия с волосами до плеч. Ах! Слева его ногу пригвоздила к земле Зессия шиньоном. Ах! Спереди его грудь пронзила Зессия с волосами, собранными в хвостик на затылке. «Это еще не...» Сверху его мгновенно обезглавила Зессия, чьи волосы были подвязаны парой ленточек, и шесть Зессии одновременно сказали «Тео Бог войны Перпедра еще вместе с основой в сопровождении светового взрыва. Будто, будучи не в состоянии существовать без своей ключевой части, его тень, представлявшая из себя бога проклинающих кукол Дебору, тоже исчезла одновременно с ним. Хотя разговаривали они неуклюже, их боевые возможности намного превосходили простых смертных. Не говоря уже о том, что рядовые боги ничего не могли им противопоставить, когда их взаимные чувства накладывались друг на друга, и они поддерживали аз к десяти тысяч людей. С исчезновением Перпедра божественные войско осталось беспорядка обоздания меньшинства большинством, и для Зейси оно стало обычной беспорядочной толпой. Мы были рождены для битв. Мама плакала, и мы решили, что обладаем силой спасти нашу любимую маму. Изо всех сил демонстрировали они, что научились говорить, уничтожая врагов на ока. И хотя они были на поле боя... выглядели при этом так, словно уже решили, что прежде всего должны сказать. «Спасибо, мама, за то, что сделала нас счастливыми. Не теряйте бдительности на поле боя, девочки!» Сказала Элеонора им, подключившим магические линии Асуры Коннесуона. Элеонора произнесла это с трудом, но не из-за мук от того, что ее основа почти достигла предела, должна быть она отчаянно пыталась держать слёзы. «Потому что я не прощу вам, если вы вернётесь...» позволяя хранить свои милые личики. Зесси слегка улыбнулись и взмахнули мечами. «Хорошо, мама».